А закончим мы восточной сказкой: Мельник, мальчик и осел. Послеки ехал верхом, мальчик за мельником бежал пешком. Глянька кричит и за кошек народ. Дедушка едет, а внучек идет. Ай, где же это виданогде это слыхано? Дедушка едет, а внучек идет. Ай. Дедушка быстро слезает с седла, внука сажает верхом на ослаб. Глянька кричит и за козы к народ. Маленький едет, а старый идет. Ай, где сейчас видно, наглядно слыхано. Маленький едет, а старый идет. Ай. Дедушка с внуком садятся вдвоем. Оба на ослики едут вверхом. Тьфу ты, кричит, из окошек народ. Деда и внука скотина везет. Дедушка с внуком плетутся пешком. Ослик на дедушке едет вверхом. Тьфу ты, кричит, из окошек народ. Тьфу ты, кричит, из окошек народ. старый осел молодого везет、Ха! ай, дежавито, как... ха-ха-ха-ха как поживаешь, мой маленький друг слушай поменьше, что минут вокруг если в далекий ты пускаешься путин следует... Уши канатом заткнуть. Ай, ты что, видно, где это ты? Как это уж так канатом заткнуть? Ай! Стихи Самуила Яковлевича Маршака, Песни на его стихии, Можно слушать и слушать без конца. И всегда они будут радовать, Делать тебя богаче, добрее, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА